Глава 22. Пятичасовой чай, как его назвал гость, вполне мог носить это имя не только по времени начала, но и по продолжительности. Папа Родриго Борджа, его падчерица Джулия и незнакомец, назвавшийся Джеймсом Бондом, сидели не меньше трех часов. Выпито было пять полных чайников, а разговор все еще не прекращался. Пришелец все пытался донести свое видение мира до людей столетия. «Понимаете», — говорил он, — «существуют достаточно ощутимые действия, которые могут развернуть течение мира в другую сторону. Например, Папа Александр VI сейчас возьмет и запретит Инквизицию. Согласитесь, что изменится все. И отношения к вам королей-католиков, для которых доминиканцы не только помощники в борьбе с ересью, но и неплохой источник доходов. И социальный состав самих перенейских государств. Да и не только их. «Джеймс, мне и в голову не приходила такая глупость», — замахал руками Родриго. «Будучи папой, я являюсь оплотом веры, пастырем католиков, и потому должен служить надежной опорой и всему божьему стаду. Плох тот пастырь, что позволяет волкам, рядящимся в шкуру ереси. Полностью с вами согласен», — остановил его Бонд. «Но давайте представим такой гротеск и заглянем немного вперед в будущее». Согласитесь, что в итоге может выродиться сам институт папства». Родриго кивнул с хмурым видом. «Это и есть пример поступка, меняющего мир. А другой пример — появление на американском континенте пришельца из будущего, вооруженного достижениями прогресса XXI века. Согласитесь, это достаточно сильная бомба под колесо истории. И насколько это плохо? Непредставимо. Как в передвижении вы выбираете лишь одну дорогу из множества, так и в пути, по которому движется мир, реально только одна история. Знаете, три года назад, по нашему времени, русские открыли способ отправки материальных предметов в прошлое. «Не может быть!» Джулия схватила со стола салфетку и резко смяла ее пальцами. Увы, идея витала в воздухе, и рано или поздно ее кто-нибудь обязательно бы ухватил. То, что первыми успели русские, простая случайность. «Подождите», — пытаясь разобраться в теме, прервал Родриго. «Русские. Так, кажется, норманы зовут московитов. И про пришельцев из-за океана я слышал, что они зовут себя русскими американцами». «Да, московиты. Это официальное их название в моем времени. Отсталая страна, но с огромными амбициями» противопоставляет себя цивилизованному миру, но крайне неудачно. Раньше, чтобы сильно не отстать от остальных, русские воровали или покупали технологии, но сейчас махнули на это рукой. Как это, воровали технологии? Как в гильдиях, что ли? Совершенно верно. Согласитесь, если у вас есть технология производства, скажем, более мощной пушки, значит вы сильнее. И чтобы сравняться, следует или изобрести что-то свое не хуже, или украсть у вас знания. Те, кто недостаточно развит, чтобы изобретать, крадут. Да, я встречал подобное соперничество среди различных гильдий. Я очень удивлен, что и спустя пять веков мало что изменилось. Почему-то мне казалось, что к тому времени все люди будут жить одной семьей под сенью милосердного Христа. Скажите, Дон Бонд, ваши русские верят во Христа? Пытаются, ваше святейшество, но они по натуре бунтари и не подчиняются папе. — Значит, папство в ваш век все-таки существует? — К счастью, да. Но я прошу позволить мне закончить мысль. — Ох, простите, Джеймс, но то, что вы рассказываете, безумно интересно. Я пока сам не знаю, верить ли вам или нет. — Ваше святейшество, — с укором в голосе сказал Бонд. Достаточно будет лишь посмотреть на вещи, которые доминиканцы отобрали у меня. Произвести подобное в ваше время невозможно. Более того, никто в мире не разберется даже в их предназначении». В этот момент, будто подгадывая специально, в дверь просунулась голова Ринальда Арсений. Срывающимся от одышки голосом францисканец произнес. «Прибыли вещи вашего гостя, ваше святейшество. Прикажете доставить сюда?» Да. — ответил вместо папы Джеймс. — И побыстрее, пожалуйста. Святой отец, ни минуты не сомневаясь в полномочиях гостя папы, кивнул и мгновенно скрылся. — Сейчас я смогу доказать вам свою правоту, — потер руки Бонд. — Отлично. Папа улыбнулся и придвинул пустую чашку к Джули. Та тронула чайник рукой, убедилась, что он остыл, и с недовольной гримасой понесла его на спиртовку. Родриго тем временем покрутил ладонью перед собой. «Давайте, друг мой, давайте, излагайте свою мысль. Если позволите». Бонд Чопорный немного обиженно кивнул, не вставая, и продолжил. Наши ученые, работая с этой темой, обнаружили, что русские, как им свойственно, не сделали последнего шага. Не поняли, что путешествие происходит не во времени одного мира, а в разных мирах. «Не влияет на будущее, лишь будучи совершенным из явного мира, то есть основного». «Сеньор Бонд». Джулия держала обеими руками горячий чайник, щеки ее олели, глаза горели любопытством. «Я так и не поняла насчет явных миров. Не могли бы вы растолковать все глупой девушки?» «С удовольствием, сеньорита. В точках с достаточным воздействием мир выбирает тот путь, которым пойдет дальше» как человек, сворачивающий на одну улицу и игнорирующий другие. Девушка шумно грохнула чайник на резную деревянную подставку, бросила на рассказчика извиняющийся взгляд и коротко кивнула. Да, Бонд принял извинение. А остальные вероятные миры таким образом не становятся явными, понимаете? И девушка, и папа неуверенно кивнули. Джеймс критически на них посмотрела и попробовал иначе. Из множества мыслей в вашей голове делом или словом становятся лишь некоторые. Так понятно? — А куда же деваются остальные миры? — трагическим шепотом спросил Родриго. — А никуда, — Бонд развел руками. — А главное, у них остается лишь одна точка в прошлом, куда можно отправить человека. Тот самый момент, когда миры разделились. — Я, кажется, понял, — медленно проговорил папа. В определенной точке времени от мира отделяется его незримая копия. Правильно? Увы, нет, — гость покачал головой. Дело не в точке времени, а в воздействии. Как сильный удар разворачивает идущего человека, так основательное воздействие поворачивает направление развития мира. Но другой, вероятный мир, притом продолжает развитие в том же направлении. Но, увы, он уже никогда не станет явью. И если из первого, повернутого, мы можем путешествовать в прошлое куда угодно, то из неявного лишь в один момент времени, в тот, где и произошел поворот». «И когда это?» — с интересом спросила девушка. «Ноябрь 1492 года», — пожал плечами рассказчик. «Тот момент, когда Колумб встретился с жителями Америки. Куда заносить ваше святейшество?» В апартаменты ввалились два дюжих монаха в серых сутанах. Плечи их сгибались под тяжестью неподъемного ящика. «Да поставьте уже куда-нибудь!» — отмахнулся папа. Ему было не до того. Он, кажется, только стал понимать своего гостя. Но самому Джеймсу стало не до разговора. С удорожным движением он схватил со стола нож и попытался поддеть крышку. Однако мягкий серебряный столовый нож лишь податливо согнулся, не осилив прочные дубовые крышки. Гость несколько раз подергал за ручку, но ничего не добился. Родриго молча подошел, достал из ящика бюро тонкий кинжал и со скрипом поднял крышку массивного ящика. Бонд тут же сунул в образовавшуюся щель голову и через секунду донесся его искаженный дубовым пространством облегченный выдох. Вот. Он энергично ткнул рукой в недра посылки. «Именно это я и имел в виду. Ваши неистовые инквизиторы в поисках золота вывели из строя аккумулятор, чем поставили на грань провала мою миссию». «Минутку». Александр VI сделал рукой останавливающий жест. В его пальцах колыхался длинный лист бумаги я правильно понял что сейчас вы обвинили рьяных защитников душ человеческих волчностей и неправедном поведении но гость внезапно замялся и потершие они разбили мое оборудование причем я уверен что искали именно золото ведь американцы его используют в аккумуляторах к сожалению в моем был простой свинец и как его теперь починить не имею ни малейшего понятия надо же Дело удивился папа. А из сопроводительной записки явствует, что при попытке вскрыть ящик для проверки дьявольское золото, издав запах серы, превратилось в свинец и обожгло невидимым адским огнем руки брату Ягу. Причем от увечья его спасло только полоскание пальцев в святой воде. Что вы на это скажете? Ваше святейшество. Дверь отворилась, и на пороге появился секретарь, кардинал Дворини. Курьер доставил почту из Севильи. «Так примите!» Раздраженно вскрикнул папа. «Не могу, ваше святейшество. Он требует передать посылку вам лично». «Лично, лично». Родриго бросил записку на стол и шагнул к двери. «Идемте. Только быстро». Оставшись вдвоем, Бонте и Джулия какое-то время молчали. Девушка отхлебывала холодный чай, явно, чтобы чем-то занять себя. Мужчина ковырялся в ящике с оборудованием. Наконец, женское любопытство пересилило, и она спросила. «Скажите, сеньор Бонд, а женщины вашего мира, они какие?» Густь резко выпрямился, возведя глаза к потолку. Пару секунд он беззвучно двигал губами, затем улыбнулся. «Они равноправные. Так же, как мужчины, могут ходить на службу, имеют право голоса. Выбирают, куда им ехать на отдых. А часто мужья даже отдают все жалованье женам, чтобы те сами управляли семейным бюджетом, покупали то, что нужно, вызывали мастеров и выбирали, где будут учиться дети. Глаза девушки были широко раскрыты. Она, как и Джеймс, некоторое время двигала губами, будто оценивая услышанное на вкус. Затем спросила. «А они не боятся, что за подобное самоуправство муж может их побить?» Тогда жена пожалуется в городскую стражу, и ему запретят жить в одном с ней доме. «Как? Это же его дом!» «Ну и что?» «Все равно запретят, чтобы не мог причинить вред жене и детям. А если не послушается, посадят в тюрьму». В этот момент дверь распахнулась. В апартаменты влетел папа с завернутой в грубую ткань коробкой. Он, не глядя, бросил почту на стол и тут же ухватил пояснительную записку к оборудованию. «Что тебе прислали, папочка?» — по-детски поинтересовалась Джулия. «Что они могут прислать? Уверен, докладные об очередных бесчинствах и просьба об улучшении финансирования. С тех пор, как в мир пришел этот ваш богопротивный Маторин, короткий жест в сторону гостя, ничего хорошего из Севильи ждать не приходится». «Ты поэтому не смотришь, да?» «Именно. Хочешь, посмотри сама. А увидишь что-то интересное, скажи мне. Девушка радостно подскочила к столу и начала развязывать жгут с печатью тамаза Тарквимады, а Родриго повернулся к Бонду. «Ну что ж, вернемся к нашим баранам», — строго сказал он. «Кстати, запах серы я чувствую и сейчас. А кто использует этот продукт для своих козней, думаю, вам объяснять не надо». «Да при чем здесь дьявол?» Бонд чуть не подпрыгнул на месте в аккумуляторах добавляют серную кислоту отсюда и запах ваши неучи готовы весь мир перевернуть в поисках мнимой угрозы тогда как бороться с угрозой реальной я теперь не смогу как они восстановят аккумулятор единственный в мире между прочим есть только в отчине того самого моторина доминиканцы в силах достать мне другой в этот момент сзади раздался грохот сопровождаемый жадными всхлипами оба мгновенно развернулись Джулия, стуча ногами, лежала на полу, а в руке у нее был великолепно выполненный крест из королевского металла. «Девочка моя!» Папа, протянув руки, кинулся к падчерице. «Стой!» Бонд воскликнул таким голосом, что Александр VI остановился против своей воли. Джеймс Бонд подошел к столу, взял тряпку, в которую была завернута посылка, и сложил ее в восемь слоев. После этого вынул из замерзшей руки алюминиевый крест и повертел перед глазами. Потом перевел взгляд на девушку, поправил поднявшуюся до самых коленей юбку, опустил веки над остекленевшими глазами и пояснил. «Похоже на контактный яд. Лучше вам не трогать этот крест». И положил вещицу на стол, стараясь, чтобы та не слезла со спасительной тряпки. «Это торквимада», еле слышно прошипел Родриго. «Даже из преисподней меня достал, сукин сын!» «Ну что же, сеньор Бонд, я обеспечу вам возможность добыть новый аккумулятор. Войска католических королей к вашим услугам!» Петриора не спеша катил на новеньком велосипеде, вглядываясь в спокойное, черное в ночи море. Мириады звезд, отражаясь в волнах, колыхались вверх-вниз, создавая ощущение нереальности окружающего мира. Молодой человек весело крутил педали. До конца маршрута оставалась пара новых километров, это не больше полулиги. А там уже порт, можно посидеть с охраной, выпить чашечку кофе и двигаться обратно. Внезапно до ушей его донесся знакомый скрип. Кто-то шел на веслах к берегу. «Зачем?» – удивился парнишка. До «Да порта рукой подать, а там и пирсы, и грузчики, и склады». Да даже простое освещение позволит подойти к берегу без проблем. Он приподнялся на педалях, вглядываясь вперед. Там, за невысоким холмом, ярко горели новомодные электрические фонари, освещая заполненную кораблями бухту. Единственное место, куда могли подходить иностранные купцы. Внезапно свет погас. Тут же раздались хлопки выстрелов. Петриора, ругаясь про себя, вытащил из-за пазухи тяжелую коробку переговорного устройства, нажал кнопку и тут же услышал многоголосые крики на русском. Несмотря на то, что служил он в охране порта больше года, язык молодому человеку давался плохо. Он научился понимать приказы, отдаваемые четким и громким голосом, сам мог построить простые фразы. Но понять, о чем идет речь в переговорах всех со всеми, ему не удалось. Единственное, что понял, это что на порт напали, но напали странно. Корабли останавливались на дистанции выстрела, опустошали батарейную палубу, не задумываясь, куда попадут, и тут же уходили, уступая место другим. Шлюпка с тихим скрипом ткнулась носом в песок. Из нее мгновенно выскочили несколько человек, одетых в черное, и бросились в сторону темного порта. Петриора поспешил за ними. Он очень боялся, что преследуемые заметят его, поэтому старался держаться в отдалении. И в результате нос к носу встретился с диверсантами на обратном пути. В руках они несли явно тяжелый ящик. Молодой человек уже видел такие. Пришельцы из-за моря ставили их в каждый дом по желанию, и в результате у всех был свет, и из кранов лилась вода. «Какая глупость!» — успел подумать Петриора. Можно было просто подойти к коменданту и попросить воровать ящик не обязательно. К сожалению, это была его последняя мысль. Один из диверсантов даже не останавливаясь, сметнул в юношу нож. Странный, скрашенным в черное лезвие, так что тот даже не блеснул в свете звезд. Клинок попал в грудь, и молодой человек через секунду уже лежал на спине, глядя остекленевшими глазами в любимое ночное небо.